Как-то в ноябре 1995 года, уволенный с работы и не собирающийся искать новую, я зашел к приятелю, который как раз занимался ставками на спортивные соревнования. Во время разговора о ставках и упущенных выигрышах меня посетила мысль. Я высказал предположение о возможности использовать подсознательный ум для того, чтобы заглянуть в будущее и узнать победителя. Он заявил, что я сумасшедший что предсказать будущее невозможно, и привел в подтверждение два десятка аргументов. Мне стало очевидно, что он был тугодумом похлеще меня. Я же, чем дольше думал о своей идее, тем больше она мне нравилась. Ко времени, когда я добрался домой, основные черты идеи уже оформились у меня в голове. Нужно было найти такое состояние, в котором сознание и подсознание сходятся вместе и сотрудничают, они остаются в своем обычном разделении. Звучит довольно просто, и так оно и есть, хоть мне и понадобилось время, чтобы выяснить все детали и разработать план действий. Взяв в библиотеке необходимые книги, я неделю второй пробовал различные варианты. Рассмотрев всю доступную информацию, из каждого источника я взял то, что необходимо. Вывод был такой. «Нужно войти в очень глубокое состояние медитации» или похожее на транс-состояние ума, а затем переместиться в будущее, чтобы посмотреть результаты соревнований. Это сработало, и очень быстро я начал выигрывать деньги. Делая небольшие ставки, я выигрывал небольшие суммы. Через некоторое время я сделал попытку научить этому методу своего приятеля, считая, что мы улучшим результаты, если сможем сравнивать наши ответы. Он испугался, заявив, что никоим образом не хочет участвовать в этой авантюре. Мои уговоры не действовали. Даже не будучи верующим, он утверждал, что, возможно, я приступаю к какой-то космический закон и потеряю больше, чем выиграю. Как выяснилось, во Вселенной нет такого закона против этого. Но похоже, что у нее или у всего сущего был план. Не подозревая об этом, я стал его действующим лицом. С этого все начиналось, но закончилось иным. Даже наука начинает признавать существование таинственной силы, которую мы называем любовью. На протяжении столетий слово «любовь» использовали для описания чувств и ощущений, но ничего не говорилось о невероятном источнике энергии, ответственном за питание всего, что нас окружает. Представьте, что бы вы могли сделать, зная, как получить доступ к к этому источнику. Представьте, сколько смогли бы совершить значительных поступков. Но такой источник есть в каждом из нас от самого рождения. Столетиями информация об этом передавалась лишь единицам. Попытки выиграть в спортивной лотерее не имеют ничего общего с информацией о любви. Но они создали мотивацию, позволившую мне успокоить ум на время, достаточное для того, чтобы увидеть невероятные вещи, спрятанные у нас под носом. Порой я задаюсь вопросом, готов ли к этой информации мир? Ответ содержится в многочисленных письмах, которые я получил и продолжаю получать. Они посланы людьми, восхищенными этой невероятной информацией и тем, как быстро и эффективно она действует. Кроме того, я беспокоился, что этой информацией могут воспользоваться для злых целей, и, похоже, некоторые уже попробовали предупреждение. Энергия любви обладает сознанием и понимает, что именно вы хотите совершить. Видимо, поэтому она и действует так превосходно.